Глава 20. Химера и вопросы. Несмотря на всю скорость Алисы, химера каким-то невероятным образом извернулась и вновь пропала, переместившись в очередной раз в другую часть лагеря. Я оказался возле сестры и схватил её за плечо. "Спокойнее". Я слегка сжал руку, призывая сестру успокоиться. "Эта тварь слишком быстрая для твоих способностей. Ты уничтожишь здесь всё в попытке поймать её. Это просто очень быстрый и магический зверь, ответила она, но пламя, окружавшее Алису, начало стремительно опадать. Просто предоставь его мне. Я прислужился к рывшущемуся в бой одинокому. Тварь была очень быстрой, но такое ощущение, что клинок каким-то образом мог предугадывать её следующее появление. В лагере царил хаос. Пускай эти люди и готовились к нападению, и явление химеры и смерть мага явно сильно смутили их. Лагерь разбился на несколько группировок, сплотившихся возле сильных воинов. Самая крупная группа, возглавляемая главой охраны каравана, пыталась защитить хозяина с другими торговцами. И на лицах большинства я отчётливо видел самый настоящий ужас. Они явно были не готовы к встрече с чем-то похожим на химеру. Седьмой говорил, что это твари залого мира, а значит, о ней здесь никто не знает. В этот момент одинокий ткнул меня в руку, говоря, чтобы я не отвлекался. Действительно, нашёл время размышлять. Я сжал сильнее рукоять меча, прислушиваясь к каждому его движению. Химера в это же время молниеносной тенью мелькала среди защитников лагеря. Каждый прорыв грозил унести чью-то жизнь. Невероятно, но каким-то образом, благодаря слаженности действий и тому, что большая часть воинов пришла в себя, её атаки перестали сеять смерть. Вот оно. Одинокий рвётся вперёд, и я, ощутив его желание, тут же бью всей силой первого движения в сторону, куда указывает клинок. сило вокруг меня приходит в движение, взбрыкивает, словно преодолевая какой-то невидимый барьер, и вот уже в том месте, куда приходятся четыре атаки, слитых в одно единое движение, появляется тень химеры. Пронзительный вопль взлетает ввысь, заставляя отдельных членов каравана заткнуть уши и некоторых даже потерять сознание. Удар приходится прямо по шустрой твари, опрокидывая её и срезая некоторую часть поглощённых ей чужих частей тела. Химера падает на землю и вступлении начинает кататься вокруг, беснуясь и вереща. Одной лишь собственной силой тело она в один миг уничтожает всё, до чего ей удаётся дотянуться, превращая сразу две повозки в труху и по ходе разбивая части уцелевших обломков постоялого двора. Существо продолжает реветь так, словно испытывает невероятную боль. Одинокий в моей руке явно рад этому факту, посылая волны злорадного удовольствия. Похоже, именно тот факт, что атака была сделана с помощью духовного оружия, и вызвал эту реакцию существа. Похоже, атаки с использованием духовного клинка причиняют сильную боль существам, чья сила зависит от изнанки. Носитель, фиксируя значительное увеличение поражений у химеры, Ваша атака продолжает наносить урон. Вклинивается в мои мысли седьмой. Однако этого всё ещё недостаточно, чтобы убить её. Слушаю его уже в полуха, бросаясь к катающейся по земле твари. Раз уж выдался такой шанс, следует его использовать. Ещё один розчерк клинка. Перерубаю часть тела химеры, похоже полученную от какого-то монстра золотого мира. С большим трудом уклоняюсь от броска одной из рук существа и бью практически в упор первым движением. Ярость в один миг вскрывает прочную шкуру твари и та лопается, не выдерживая атаки с такого близкого расстояния. Предупреждающий безмолвный крик Одинокова, и я, используя всю доступную мне скорость, ухожу в сторону. Где-то над головой с пронзительным свистом проносится что-то смертоносное, и снова ухожу в сторону. Живучая тварь, даже смертельно раненная, продолжает пытаться убить меня. И как же быстрое! Если бы не предупреждение Одинокова, всё могло бы быть куда сложнее. Движение кистью и успеваю отбить удар каким-то костным наростом, брошенным тварью в мою сторону. даже используя максимально доступную мне скорость, приходится полагаться на возможности духовного клинка. Кручусь волчком возле смертельно раненой твари, каждым движением срезая одну из её конечностей. Даже в таком состоянии химера остаётся невероятно опасной. До да когда ж ты успокоишься, проклятая тварь? В голове бьётся лишь эта мысль. Использовать что-то серьёзнее первого движения на таком близком расстоянии слишком долго. Остаётся только меч и магия. Взываю к стихии земли. Твердь под химерой вздымается вверх, немного подбрасывая раненое существо и отвлекая его. Духовный клинок делает сразу несколько стремительных выпадов, целясь в место, которое мне секундой ранее показал седьмой, обозначая его как уязвимость химера. В один момент клинок перерезает его. Существо тут же падает мне в ноги, благодаря чему я успеваю создать сразу с десяток острых шипов на основе магии земли и обрушить их на тварь, пригвоздив ее к месту. Не останавливаясь, обрушиваю одинокого на место, которое, по уверениям седьмого, является у химеры нервным центром, сминая его одновременно и чистой магической силой. Одновременно с этим приходится следить за хаотично дрыгающимися конечностями. Похоже, все еще живущим собственной жизнью. Улавливаю, как мимо проносится что-то очень быстрое. Чувство опасности вспыхивает в голове, успеваю в последний момент уклониться. Щеку обжигает болью, но и только... Несколько движений клинком, и часть всё ещё размахивающих разными стороной конечностей химеры отлетает, срезавшись оденоком. "Вот же живучая сволочь", говорю сквозь зубы, отходя на несколько шагов назад. Пришпиленная острыми магическими клыками к земле тварь продолжает содрогаться конвульсивными движениями, но уже не пытается освободиться и похоже находится на последнем издыхании. Без помощи оденок справиться с химерой было бы очень непросто. Её сопротивление магии и живучесть и скорость вызывают уважение. Эти существа были созданы для противодействия магам, носитель пояснил седьмой. В данном случае вы видите перед собой базовый экземпляр химеры, которая смогла развиться лишь до первой своей стадии. Было бы куда хуже, если бы мы столкнулись с развитым существом. И насколько же они сильны в случае максимального развития, не удержался я от вопроса. К сожалению, для меня это закрытая информация, носитель. Однако могу предположить, что в этом случае они могут противодействовать повелителям магии. В этот момент ко мне подбежали несколько охранников каравана, возглавляемых начальником стражи. Они пару секунд пялились на всё ещё умирающую в конвульсиях химеру пришпиленную к месту и уважительно покосились в мою сторону. Мастер охотник, почему вы сразу не сказали о своём статусе? Глава охотников почтительно поклонился мне, явно находясь под впечатлением от того, что я совсем недавно показал. Спасибо вам за спасение нашего каравана. Не думаю, что нам бы удалось самостоятельно решить эту проблему. Да, мастер охотник. Спасибо. К нам подошёл запыхавшийся главный торговец и, переводя дух, слегка склонил голову, явно впечатлённый видом умирающей химеры. Мастер охотник это один из высших рангов охотников. Скорее всего, увидев моё сражение с химерой, страж сделал слишком поспешные выводы. Впрочем, я не собирался его разубеждать. Не вижу ничего плохого в том, что они будут считать так, как им удобно. Я сделал то, что должен был. От пафоса собственных слов мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не помурчиться, но сработало. Глаза торговцев и охранников загорелись. Они явно были впечатлены тем, что я сказал. Да уж. В это время ко мне подошла Алиса. Сестра выглядела совершенно спокойно, а огненный котёнок бежал возле её ног, с любопытством смотрено на поверженную химеру, которая понемногу начала затихать. Девушка несколько секунд вглядывалась в моё лицо, после чего протянула небольшой платок, который, как я помнил, она прикупила ещё в городе. "У тебя щека поцарапана", сказала она ровным голосом и перевела взгляд на существо. "Живучая тварь". Ага. Я принял платок, только сейчас обнаружив, что химера действительно поцарапала мне лицо. Господин торговец, вы собираетесь завтра отправляться в дальнейший путь? Я всё ещё надеялся избежать путешествия на своих двоих и рассчитывал в качестве платы за сегодняшнее попроситься в караван, но, к сожалению, моим расчётам не суждено было сбыться. Торговец с грустью покачал головой, кивнув на разорённый лагерь и разбросанные повсюду повозки с грузом и без. «Нужно починить все экипажи. Это займёт как минимум двое суток, мастер-охотник», — с грустью ответил он. «Понимаю». Жаль, но два дня я ждать совершенно точно не мог. Сегодняшнее происшествие заставило пересмотреть мнение о безопасности местных дорог. Если раньше нам с сестрой практически ничего не угрожало, и, останавливаясь на ночлег, я мог расставить магические ловушки и маячки спокойно лечь спать, то теперь с другой стороны реки всё поменялось. Каждая ночёвка была сопряжена с серьёзной опасностью. К тому же, со слов седьмого, химера никакого отношения к захваченным людям не имела. Эти существа использовали тела своих жертв, усиливая и развивая себя, но собственной магией не обладали, оставаясь просто очень быстрыми и сильными созданиями. Что-то мне подсказывало, что дальше будет только сложнее, а значит, вопрос безопасности и, что главное, ночлега вставал перед нами в полный рост. Самым логичным в такой ситуации было бы использование связи единства как место отдыха и ночлега. Однако всё это время я внутренне опасался показывать связь Алисе. Не знаю, возможно, это была паранойя, но почему-то каждый раз оттягивал этот момент. Хоть и понимал, что скорее всего рано или поздно придётся это сделать. На утро, простившись с вдруг ставшими гостеприимными торговцами, мы отправились дальше. Тело химеры пришлось оставить торговцам. Впрочем, изучать её и использовать мне совершенно точно не хотелось. Тем более, что Сельмой и так довольно хорошо разбирался в этой технологии Алова мира. Белый тигр, который всё это время занимался разведкой территории и дороги, был сильно удивлён моим пометом внешним видом и характерной отметиной на щеке. "Ян, вас что, и на полдня одних оставить нельзя? Откуда у тебя столько удачи?" спросил он, выслушав в общих чертах моё объяснение. «Химера, подумать только!» «Как будто я сам хотел, чтобы на нас напала эта тварь. В конце концов мы и присоединились к этому каравану, чтобы нормально переночевать», ответил я ему, идя вперёд и вглядываясь в уходящие вдаль золотые нивы пшеницы. «Вопрос в том, стали бы вы объектом охоты «Пройди вчера чуть дальше» и «Не остановись в столь людном месте», — с ехидной усмешкой в голосе заметил тигр. «Ты же сам и предложил присоединиться к ним», Возмутился я, вспомнив его вчерашние слова. Не помню такого. Белая морда даже не помурчилась от своего вранья. И вообще, на что и вы в связи единства? Этого всего совершенно точно бы не произошло. Часу сотчесу не легче. Сначала какое-то существо из фиолетового мира, сейчас химера из Залова. Что вообще здесь забыло это существо да ещё и в такое время? Ты же не веришь в подобные совпадения. Не верю. Я не стал с ним спорить. Но мысли, что могло послужить причиной появления столь разных существ в этом регионе, у меня пока нет. А у ты у меня? Нет. Ладно, будем надеяться, что это была первая и последняя проблема на нашем пути. По его тону я понял, что тигры сам не верит сказанное им слова. На нашем пути встречались полупустые и пустые деревинки. Из некоторых домов я ощущал сосредоточенное на мне испуганное внимание, потому лесть в попытках пообщаться не спешил. Люди здесь были кем-то и чем-то сильно напуганы. Пару раз нам встретились среди жарких битв прямо на дороге и даже установленные столбы с умершими людьми, захваченными проклятием. Очевидно, экспедиция магов золотых школ совсем недавно пролегала как раз через эту дорогу. Очень сомневаюсь, что ушедшие в перед караваны стали бы заниматься чем-то подобным. Пару раз нам по пути встречались путники, беженцы из местных сёл. По их словам, уже несколько недель вся округа находилась под прицелом неизвестных существ. Они нападали на население и захватывали всех, до кого им удавалось дотянуться, иногда забирая с собой всех живых существ, включая домашний скот и питомцев. Единственными островками спасения для многих жителей стали укреплённые замки золотых школ, за стенами которых можно было бы переждать напасть и постоялые дворы, имевшие какую-никакую магическую защиту. Ближе к вечеру он нам удалось добраться до одного из таких постоялых дворов, на этот раз оказавшимся целым. Он был обнесён высоким забором, укреплённым какой-то магией. Здесь же я заметил множество охотников, вероятно, пережидающих это непростое время за стенами постоялого двора и заодно подрабатывая его защитниками. Несмотря на то, что до заката оставалось ещё довольно прилично времени, мы вместе с Белым Тигром решили остановиться здесь. И причина этого стала известье от седьмого, сообщившего, что он таки сумел подобрать ключи к замку арсенала. Думаю, за последние дни это была лучшая новость. Вот только нормальной комнаты и нам разжиться так и не удалось. Очень быстро выяснилось, что все комнаты заняты, а цены за те места в местных амбарах, которые распорядитель постоялого двора называл не иначе как апартаменты, оказались в 3-4 раза выше тех, которые были в городе. С этим пришлось смириться. устроившись в местном хлеву, по-другому я это назвать не могу, где в огороженной простыми листами фанеры комнате были установлены две деревянные кровати, заставленные соломой, мы смогли впервые за уже долгое время много расслабиться. Алиса, как обычно, практически сразу же занялась медитацией, отрешившись от окружающего мира, а я с чистой совестью спустился вместе с белым тигром в связь единства. Знаешь, Ишкафель обратился и к тигру во время спуска. Ты не задумывался, что Алиса, которую мы когда-то знали, больше нет и никогда не будет? Фамильный Бух молчал долго. Мы уже почти спустились, когда он ответил мне. Лишь отчасти. Ян, ты ведь тоже сильно изменился с тех пор. Не знаю, замечал ли, но от того раздолбая и разгильдяя, который не желал учиться у деда с воду, бегал за любой симпатичной девчонкой и думал только о развлечениях, уже практически ничего не осталось. Размышлять об этом нет никакого смысла. Лучше подумай, как сказать ей о связи единства, ведь не собираешься же всегда скрывать это от неё. Да, ты прав. Спустившись в холл и активировав переход в жилую зону, мы сразу направились в сторону арсенала. Тишина, прерываемая шуршанием распахивания расходящихся в разные стороны створок стальных дверей, угнетала своей непривычностью. Занятно, что это чувство было характерно для всех мест внутри связи единства. Добравшись до заблокированной двери арсенала, мне с седьмым понадобилось ещё несколько минут повозиться с замком, подбирая нужный шифр. Но как и обещал магический конструкт, дверь, получив нужный набор команд, размокнулась, открывая светлый проход внутрь. "Судя по интенсивности света, здесь подключено питание", носитель прокомментировал увиденное седьмой. "Возможно, отсюда мы сможем запитать другие помещения и даже другие места в порталах переходах". Хорошо бы, подумал я, переступая порог и щурясь от света, что после сумрака коридора в жилой зоны казался слишком ярким.